Вместе. Машина взревела и дернулась. Закачалась, словно корабль на волнах. Она переваливалась, грохоча с правого борта на налево и обратно. Что-то пугающее стучало по кабине с Роминой стороны. Грузовик то оседал в снег, то, словно лошадь, пытающаяся выскочить из реки, поднимался на дыбы. Склонившись над рулем, Гранин напряженно старался выровнять машину. Усмирить ее нрав и, добавив газа, вытолкнуть из снежной ямы. Снег летел с неба и свинцовых тучи из-под колес машины. Ничего нельзя было разобрать. Было ощущение, что мы находимся внутри смерча. Сначала мне показалось, что по сантиметру, но мы движемся вперед. Грузовик карабкался и вот-вот должен был прокопать себе колею до устойчивого грунта. Но приподнявшись на задние колеса, он медленно, но неотвратимо засел еще глубже. Рома выругался сквозь зубы и перестал насиловать машину. «Не прокатило». «Сейчас попробую еще раз сложить ветки по-другому, тогда колесо сможет на них опереться». Рома снова выскочил на улицу, гремел и стучал, но топором уже ничего не рубил. Вернулся замерзший, но греться не захотел. «Чем быстрее выберемся на трассу, тем больше вероятность успеть на поезде Новосиба, согреться в пути». Вторая попытка была лучше. Грузовик продолжал свисать вниз кабиной, но теперь Ромин край был на том же уровне, что и мой. И я никак не могла понять, правая сторона приподнялась или левая сильнее закопалась снег. «Попробуем еще раз». Облепленный снегом, Гранин снова вцепился в руль. Машина заревела, загрохотала и начала карабкаться вверх. Ее повело в одну сторону, потом в другую, потащило вперед, откинуло назад. При этом так громко стучало по бортам и кузову, что я зажмурилась и прижала ладони к ушам. Было не столько страшно, сколько шумно. Было ощущение, что грузовик разваливается на куски. Но и на этот раз машина существенно не продвинулась вперед. Грузовик встал на дыбы, замер в этом положении на несколько секунд и снова плюхнулся брюхом на снежный наст. «Да что ж такое-то?» Гранин перестал газовать и стукнул в центр руля кулаком. Машина отозвалась утробным громким гудением, а я промолчала. Папа не любил, когда я лезла под руку. Персонал боялся, поэтому я никому сама не лезла. Рома снял перчатки и шваркнул их на приборную панель. «Ничего не получается!» В сердцах рябкнул Гранин. «Вот теперь я могла попробовать подключиться. Ты не знаешь, что надо сделать, чтобы выехать на дорогу?» Он метнул в меня такой взгляд, словно я спрашивала очевидное, чтобы специально его позлить. «Знаю». «А что тогда не получается?» «Все!» Рома развел руки в стороны, словно стараясь показать несовершенство окружающего. Вздохнул, но нашел силы продолжить. «Я все делаю правильно. Палки под колесами дают опору. Машина начинает выбираться, а потом раскидывает ветки в стороны, снова теряя возможность от чего-то оттолкнуться». «Значит, их надо закрепить?» чем алис тут ничего нет, чтобы использовать в качестве крепежей. Я могу вставить ветку под нужным углом, но удерживать её нечем. Если я сам выйду наружу и зафиксирую край, то некому управлять машиной. Ты не справишься даже с тугими педалями, а у меня и то уже, и руки, и ноги болят от перенапряжения. А ты даже не нажмёшь на сцепление, сил не хватит. Я не говорю уж об удержании грузовика в нужном положении. А если я за рулём, ветки разлетаются в стороны. Был бы с нами ещё один мужик, мы бы уже выскочили, а так... Он махнул рукой и отвернулся к окну. Мне стало неприятно. Почему я этого не могу? Чем ты хотела удерживать ветки от разлетания, если это не сможет сделать девушка? Взгляд Гранина стал сердитым. Не надо пошлить, стрекоза, тебе это не идёт. Ты не уличная пацанка, ты хорошая девочка. Даже если застряла в снегу на старой машине. А не надо быть сексистом. Тебе это тоже не идёт. Тем более, что выбора нет. Есть только ты и я. В снегу. На старой машине. Если я не подхожу, объясни почему. Вряд ли потому, что у меня нет причинных половых признаков мужской особи. Что не так? Ты знаешь, стрекоза, с женщинами правда тяжелей Была бы ты парнем, я бы послал тебя куда подальше. Ты бы ответила тем же. Мы бы поорали и нашли выход. А тебе надо вежливо говорить, сдерживаться. А сил уже почти не осталось. И времени нет. Ещё немного, я опоздаю на поезд, который успевает доставить меня в Новосибирск. Тогда чем ты рискуешь? Попробуй объяснить мне, что делать. Не получится, значит, не судьба. Если удастся выехать, успеешь на поезд и на свою презентацию. Гранин смотрел на меня, не мигая. У тебя обувь неподходящая. Кроссовки сразу промокнут. Ты можешь переохладиться и заболеть. Сиди внутри и не высовывайся наружу. Ром, мне стало неприятно говорить о том, что меня тревожило. А если нас отсюда никто не вытащит, сколько сможет проработать без... «Ром, мне стало неприятно говорить о том, что меня тревожило. А если нас отсюда никто не вытащит, сколько сможет проработать без выключения этот железный монстр?» Я ткнула пальцем в покатый короб между нашими сиденьями. Рома нахмурился. «Надеюсь, что он выдержит столько, сколько нам понадобится» эй я надеюсь». Мы помолчали, но мне казалось, что мы оба думаем о том, как быстро остывает кабина, когда машина глохнет, а еще о том, что мести по прогнозу будет еще трое суток. Рома отвернулся, посмотрел на такую близкую, почти недостижимую трассу, кивнул. «Хорошо, стрекоза. Укутывайся теплее, будем вытаскивать этого монстра вместе».